Для завода погоду не передают? Так и знал, что ты сейчас это скажешь, спохватывался Андрей. Для завода и не надо. Для города передают. Дело не в этом. Завод, он никуда не убежит. А стройку закончит, обидно будет. Охота пока молодой тоже участвовать, чтобы было, значит, потом что вспомнить. Андрей поморщился, оставшись недовольным своим ответом. Он скомкал. поджевал его, чтобы не произносить громких слов, которых он знал, это отец не любил. Павел, ожидающий, молчал. И от этого неясного, как скрадывающее молчание, Андрей начал горячиться. «Сейчас время такое, что нельзя ни на одном месте сидеть, то ли доказывал, то ли опрадовался он. Вы вот и хотели бы сидеть, все равно вас поднимают, заставляют двигаться. Сейчас время такое живое». Все, как говорится, в движении. Я хочу, чтобы было видно мою работу, чтобы она навечно осталась. А на заводе что? По с территории не вылазишь. Это на машине-то? Железяки с места на место, из цеха в цех, как муравей, крутишься, разводишь. Это любой старик может. Завод, он для пожилых, для семейных, чтобы на пенсию оттуда уходить. Мне охота, где молодые, как я сам, где все... По-другому, по-новому. Гэс отгрохует, она тысячу лет стоять будет. Опоздал, однако, маленько, задумчиво и кивая, говорил Павел. Ее гэс-то, однако, без тебя успели отгрохать, если затопление вот-вот начнется. Ну, там еще столько работы, хватит на меня. Самый интерес сейчас начнется. Дарья насторожилась. Так ты погоди, ты туды че ли... «Метишь, где ангару запружают?» «Только теперь...» — поняла она. «Туда, бабушка!» Но еще не легче. Начала и не договорила она, потерявшись от неожиданности, что и сказать, глядя на Андрея с пристальным пониманием. «А что, бабушка? Ты по что другого-то места не нашел?» «Зачем мне другое? Я хочу туда!» Матерый бабушка все равно затопит, хоть со мной, хоть без меня. Я тут ни при чем. Электричество, бабушка, требуется электричество.